Глава 12 Всюду солнечно. Повсюду. 7 марта 1999 года. Когда зима сдает права, а весна перенимает у нее эстафету, иногда случается так, что солнце заполняет мир собой. Еще не жаркое и не ласковое, но ярое и косматое, оно разгоняет любые тучи и заливает все вокруг раствором своих лучей. Шипят, тают сугробы. Ростки из-под земли устремляются навстречу теплу. Птицы шалеют от весеннего света. А люди ходят счастливо, озираясь, втягивают носом еще прохладный воздух и начинают строить планы на лето. В такой день хочется поймать подходящий момент и запечатлеть мир. Да так, чтобы в стоп-кадр попали только солнце, смех, радость, надежды. Но выбрать правильный ракурс Не всегда удается. Из зала выдачи багажа в аэропорту Франкфурта выходит девушка. Колесики жесткого ярко-красного чемодана деловито шуршат за спиной. Встречающие провожают девушку взглядом. И, наверное, жалеют, что встречают не ее, такую солнечную и веселую. Вместо того, чтобы спуститься к электричкам или такси, она сворачивает в зал вылета. Выискивает на табло обратный рейс на Москву. Регистрация только-только началась. Девушка выбирает место поближе к стойке, ставит чемодан на бок, садится на него верхом и внимательно смотрит по сторонам. Она никуда не торопится и готова подождать сколько надо, лишь бы удался сюрприз. Девушку зовут Инга. По программе обмена ее ждут 8 недель занятий в Гейдельбергском университете. Все-таки удачно сложилось с этой поездкой. Шесть дней назад привезли паспорт с визой, а уже сегодня она в Германии. Впереди столько всего интересного. Ингу огорчает только одно. Ее друг больше, чем друг. Ян, милый Ян, Колобок, ушедший от всех зверей в лесу, не звонит ей вторую неделю. Она отправила ему от подруги письмо по электронной почте, но не смогла проверить, ответил ли он. Зато она знает, что он точно вылетает в Москву этим рейсом, ведь завтра 8 марта, они крепко-накрепко договорились, где и как проведут этот день. Но теперь ее планы поменялись, и обязательно надо его предупредить. Вот же Ян удивится, увидев ее тут. Она тихонько смеется, представляя, как вытянется его круглое лицо. Регистрация уже началась, так что, наверное, ждать придется недолго. Пологие берега стелятся бесконечно лентой по оба борта. Неопрятные пучки пегового прошлогоднего камыша торчат на мелководье кое-где по склонам, горят желтые звездочки первых одуванчиков. Река как будто не движется, и только легкая рябь передается в воде корпусом судна от глухо урчащего корабельного дизеля. Винты оставляют за кормой короткий пенный след. Сухогруз Вестфалия идет намеченным курсом. Все ближе 16 шлюзов Майдунайского канала. Но это лишь первый этап долгого пути. Через Австрию и Венгрию к Балканам, туда, где груз в оценят по достоинству. Бинты, палатки, грелки, термосы, консервы и аптечки первой помощи. Гоммунитаркой распорядится Красный Крест. А вот все прочее принадлежит Харадинаю, герою нового времени. Патроны, автоматы, гранатометы, полевые рации, мины. Это скромный подарок раскиданной по Европе диаспоры бойцам освободительной армии косово Те, кто сам не готов проливать кровь, взамен всегда предлагают деньги. Солнце слепит глаза, но Соланин надевает очков. Третьи сутки он проводит на палубе корабля. Ему легко и весело. Он теперь помощник капитана. В каюте на вешалке даже висит его белая фуражка солу радует все о чем он только не подумает отсутствие сна оказывается такая забавная штука сала ни на чем не фокусирует взгляд но словно видит все вокруг одновременно в мельчайших деталях под фуфайкой подвешенная на золотую цепочку к его груди льнет летучая мышь полковник свиридов добродушный и флегматичный илья ильич запершись посреди дня в рабочем кабинете на лубянке В бешенстве ломает над пепельницей зубочистки. Это занятие очень успокаивает. Сначала деревянную палочку нужно вынуть из бумажного пакетика. Пакетик скрутить в трубочку и выбросить. А палочку можно медленно разломать на 10, а то и 12 частей. Мелкая моторика, надо чем-то занять руки. Она упустила мальчишку. Вот что не дает Сверидову покоя. Впервые за много лет кролик дал осечку. Все вроде бы шло по плану. Неотразимая Наталья Андреевна, к тому же вооруженная предметом, обворожила и притянула мальчишку к себе. Он должен был бегать за ней хвостиком, не отходить ни на шаг. И что вместо этого? Илья Ильич планировал использовать разноглазого Яна Ивана как одноразовую зубочистку, поковыряться им в музее волшебных фигур и посмотреть, Отреагируют ли те, кто скрывается за этой вывеской? Заинтересует ли их мальчик, владеющий опоссумом? Поначалу все катилось как по рельсам. Как бы случайно, по собственной инициативе, Ян заехал в музей. Не застав Гюнтера Фальца, оставил свои координаты. Уже на обратном пути из музея за ним увязался хвост. В результате чего Крутовы даже перевыполнили план, быстро и аккуратно добыв языка. Но дальше все разладилось. Пленник умер страшной смертью. Протоксин, обнаруженный в его крови, лучшие эксперты старой комитетской школы до сих пор не могут сказать чего-либо вразумительного. Мальчишка облапошил Наталью Андреевну и исчез. На столе звонит телефон. Илья Ильич смотрит на него ненавидящим взглядом. свиридов Здравствуй, дорогой. Голос у старинного друга, узнаваемый, одновременно мягкий и твердый, словно завернутый в ткань ломик. «Привет, Арсен-Джан. Тебя мне еще сейчас не хватало». «Елюш, у меня посыльный потерялся. Помнишь, ты просил, чтобы он съездил в какой-то там Цвайбрюкен? У тебя случайно нет от него вестей?» Сверидов замирает. А задача насмотрит на пепельницу, полную крошечных щепок. Решение приходит само. «А что такое, Арсен? Мальчик молодец, старательный, уже съездил, отчитался. Завтра перекинем ему денег на карточку, как договаривались. Он же вольный стрелок, перекати поле. Сделал дело, теперь гуляет смело, да?» Петер, задернув наглухо шторы, безуспешно по энному разу пытается уснуть в неуютной спальне полуобжитой съемной квартирке в своей брюкине. Стоит смежить веки, как его уволакивает в короткий и страшный сон. Вдоль правого борта он обходит грузовик с размашистым логотипом Alice Good Logistics. Капот откинут, а под ним вместо двигателя, карбюратора и прочей автомобильной начинки пульсирует живой организм. Водитель копается в нем как хирург или мясник. Придавливает огромное ста с размером сердце. Вытаскивает из-под него на поверхность сизый баклажан-селезенки. Чем-то зажатым в руке надсекает шевелящиеся внутренности. Начинает хлестать кровь. Скапливается в багровые озерца. Вытекает из-под переднего колеса. Водитель поднимает голову и улыбается Петеру, скалясь дырой на месте передних зубов. «Не стреляй, брат», — говорит Лика ласково и полушутливо. «Ну что ты, из-за этого, что ли?» и разжимает окровавленную ладонь. Серебряная свинья, бешеные глазки, торчащие из-под пятака клыки, раздувается, как воздушный шар, и Петер снова лежит без сна, пялясь в потрескавшийся потолок. Стеклянная дверь с магнитным замком. Привычное движение карточкой. Загорается зеленая кнопка. Путь свободен. Скользкая, зато красивая мраморная лестница. Ступени отполированы до зеркального блеска. Человек в светлом демисезонном плаще поднимается не спеша, слушая эхо своих шагов, гуляющая по пустому зданию. Второй этаж. Средних размеров зал, разделенный на дюжину закутков невысокими перегородками. На всех столах умеренный беспорядок. Неровными стопками сложенные бумаги. Цветные записки-напоминалки налеплены на клавиатуры и мониторы. Вполне рабочая обстановка. По дальности нет два кабинета за стеклом. На левой двери золоченая табличка «Бешефсфюрер» – управляющий. Без имени, но очень внушительная. На правой составленная из наборного шрифта надпись «Анхель Магнус» – маркетолог. Человек отпирает правую дверь ключом и уже почти заходит внутрь, когда замечает мигающий красный огонек, на панели управления офисной мини-АТС, индикацию непрочитанного сообщения. Секретарша, уходящая по пятницам последней, всегда прослушивает сделанные записи. Значит, кто-то позвонил уже в выходные. Наверное, не стоит нарушать сложившийся распорядок действий. Вот включишь сейчас это сообщение, которое наверняка терпит до завтра. А там окажется что-то важное, адресованное одному из менеджеров. Придется оставлять ему записку. А потом еще и переспрашивать, не забыл ли тот прослушать сообщение. Правильнее было бы маркетологу не лезть в чужую работу. Но Анхель нажимает-таки кнопку воспроизведения. Сигнал начала записи. Несколько секунд порывистого шума. Словно ветер бродит по телефонной линии. А потом на весь офис раздается срывающийся юношеский голос. «Вы слышите меня? Оставьте меня в покое!» «Меня зовут Ян Ван, и я понятия не имею, как вы забрались ко мне в голову. Просто исчезните!» Резкий щелчок повешенной трубки. И тут же бесстрастным условно-женским голосом «Нет новых сообщений». Анхель. Загорелый шатен, чем-то неуловимо напоминающий светловолосого шведа Олафа Карлсона, образца девяносто первого года, разве что лет на семь постарше. Слушает запись и бледнеет, как мел. Он отматывается сообщение назад и прокручивает его снова и снова. Просто исчезните! Просто исчезните! Просто исчезните! Донован и Холебейкер отлично проводит время в Мюнхене. Деревянный, некрашенный стол ломится от еды. Баварская кухня сытна и обильна. Струганное мясо вперемешку с овощами и картошкой приносит из печи на здоровенных совках. Пиво льется рекой. Собеседник, сухонький секретарь консульства, неторопливо и обстоятельно вводит их в курс дела. «Неприятное совпадение», — говорит он, промокая губы салфеткой. «С одной стороны, Объединенной Европой проводится гуманитарная миссия в поддержку несчастных косоваров» терроризируемых преступным режимом Милошевича. Сухогруз Весфалия отчалил из Страсбурга несколько дней назад. Это большая победа дипломатов. Целое судно медикаментов и продуктов. Тонны и тонны. Донован вежливо кивает. Холибейкер украдкой отхлебывает из кружки. С другой стороны, неуемные рвения отдельных немецких полицейских. Вот эти двое. Секретарь аккуратно выкладывает на край стола два снимка. Фотографии явно из служебного архива, с размытой печатью по краю. Очень несвоевременно решили проверить на практике свои конспирологические теории. гер Оберхоф и Фрау Фишер. Прекрасные сотрудники, с отличными характеристиками, специализируются на контрабанде и торговле оружием. Несколько раз пресекали нелегальный ввоз боеприпасов из Чехии и Словакии. Но теперь, видимо, лавры лишили их покоя и здравого смысла. Они собираются остановить Вестфалию, пока она не вышла с территории Германии, и подвергнуть груз тотальному досмотру. «Чем мы можем быть вам полезны?» – задает формальный вопрос Донован. «Сухогруз должен быть в Сербии не позднее...» Секретарь на секунду задумывается, словно что-то отсчитывая. Не позднее 23-го числа. Досмотр совершенно излишняя мера и может привести к срыву поставки. Всем будет лучше, если оберхов и Фишер потеряют интерес к своим изысканиям. Вас рекомендовали как специалистов по социологии, способных находить решения для столь неординарных задач. Это мы, подтверждает Холибейкер и приветственно поднимает кружку. Помощь вашего ведомства, уточняет Донован. Вся возможная, кивает секретарь, тоже поднимая кружку. Душистое нефильтрованное пиво, ароматное мясо, приятная беседа, красивый город. Лучше не придумаешь, как провести воскресный день. Ян приоткрывает глаза щелочки и видит крашеную стену. У слюны какой-то химический вкус. Сначала он просто лежит на боку, потом поворачивается на спину. Его одежда на нем, паспорт и кошелек на месте. Под ним свежая простыня. Под головой хлипкая синтетическая подушка. Комната, палата, камера. Небольшая и немаленькая. Приблизительно три на 3 метра. В углу ширма. В другом углу металлический столик. Ножки привинчены к полу. Стула в комплекте не прилагается. Цвет стен нейтральный. Желтовато-песчаный. Приятный для глаз. Потолок очень высоко, метрах в четырёх. Стандартная офисная плитка в мелкую дырочку. И два блока по четыре лампы дневного света. Дверь металлическая. Судя по петлям, открывается внутрь. Ручки со стороны комнаты нет. Только ячейка замка самое время паниковать. Ян садится, свешивает ноги с высокой койки. Только кончиками пальцев дотягивается до пола. Ботинки с него кто-то снял и аккуратно поставил рядом. Щелкает дверной замок, и на пороге появляется немолодой мужчина в белом халате, лысый и одноглазый. В одной руке он держит стул, другой блокнот. Он прикрывает дверь локтем, и кто-то невидимый по ту сторону тихо задвигает защёлку. «Здравствуйте», — говорит мужчина. «Меня зовут доктор Руай. А вы можете назвать своё имя?» «Ян. Ян Ван». «Очень хорошо». Доктор Руай явно удовлетворён ответом. «Мы очень переживали за вас». Он садится боком к столу, кладёт ногу на ногу, пристраивает на колени блокнот. «Где я?» — спрашивает Ян. «Что вы помните последнее?» – игнорирует его вопрос доктор. Яна бьет дрожь. Прозрачная собака выпрыгнула сквозь металлический борт фургона, чтобы вцепиться мне в горло. А стекляш, мой знакомый прозрачный человек, превратился в ракету и разнес тварь на куски. Отличная история для обсуждения со специалистом. «Городская площадь», – говорит Ян. «Я шел, гулял. Ближе к полуночи, наверное». Там почему-то было очень пустынно и неуютно. Мне показалось, что за мной все время медленно едет машина. Какой-то грузовой фургон. Я побежал, а потом упал. Дальше не помню». Руай слушает его, одобрительно покачивая головой, что-то добавляя в свои записи. «Скажите, а вы раньше были подвержены галлюцинациям?» «Что вы имеете в виду?» «Не знаю». Доктор доверительно улыбается. «Мало ли...» Какие-нибудь призраки, полтергейст, инопланетяне? Или, может, видите то, что недоступно остальным?» Руай говорит очень мягко и спокойно. «Мол, дело житейское. С кем не бывает. Просто расскажи нам, что тебя тревожит». «Где я?» — повторяет вопрос Ян. «Видимо, вы испытали сильный стресс, и крайне важно разобраться, чем он был вызван. Дело в том, что когда нас вызвали... Вы лежали на лавке в вокзальном зале ожидания. Свернулись как эмбрион. Окаменели. Зрачки не реагировали на свет. Мы очень испугались за вас. Да и за себя тоже. Город небольшой. Сложные случаи встречаются редко. Нужно было действовать быстро. А ошибка поставила бы крест на нашей репутации. К счастью, все обошлось. Вы в частной клинике, Ян. На вокзале вам сделали укол... Купировали кататонический ступор, привезли сюда 30 часов назад. А почему я заперт? Палаты типовые, смеется доктор Уай. Публика, знаете ли, разная бывает. То есть я могу идти? Разумеется. Урегулируем небольшие формальности, оформим бумаги. И если вы не против, я хотел бы задать вам пару вопросов про ту площадь, о которой вы рассказали в начале Так сказать, профессиональный интерес. «Мне не очень хотелось бы». «А с вами раньше не случалось приступов?» Ян отрицательно мотает головой. «В таких случаях очень важно разобрать все возможные причины, почему ваше состояние ухудшилось таким стремительным скачком. Наверное, выдались непростые деньки, да? Усталость, растерянность, странные мелочи, все накапливалось постепенно. Почему щуритесь? Больно смотреть на свет?» «Он все про меня знает», — думает Ян. «Может, даже больше меня самого. Ведь то, что творилось всю неделю, это и правда ненормально. До психушки недалеко. Собственно, я уже тут. Наверное, стоит воспользоваться случаем». Я действительно очень устал. Нервы, наверное. Попал в непривычную ситуацию, разволновался. И чем дальше, тем больше обо всем думаю, думаю, плохо сплю, всякая ерунда мерещится». «Какая ерунда?» – заинтересованно уточняет Руай. «Про прозрачных людей я Яну все равно говорить не хочется. Надо бы выбрать какой-то другой пример. Ну, допустим, в понедельник я во сне увидел место, где никогда не бывал. А уже в среду оказался там. Очень, знаете, странное совпадение. А что за место? Музей волшебных фигур в Цвайбрюкене. Знаете, там такая выставка продажи амулетов. Звериные фигурки металлические». «Талисманы Атлантов, тотемы, гороскоп, что-то в этом духе». «Ну, как же не знать?» – кивает доктор. И чуть помедлив добавляет. «У них много рекламы сейчас, назойливые господа. Вы-то, небось, тоже приобрели амулет, а? Они там умеют уговаривать». «Нет», – улыбается Ян, – «зачем мне?» «Да ладно». Доктор, понимающий, улыбается в ответ. «У вас, наверное, своя фигурка. Получше, чем у этих кустарей». «Стесняетесь, что ли? Перестаньте!» «И у взрослых людей могут быть свои игрушки!» «Покажите, а?» «Что показать?» – недоумевает Ян. «Фигурку! Ваш амулет! Кулон, брелок!» «Я не знаю, вам видней!» «Он само радушие, этот доктор Руай!» «Пиратская повязка даже делает его симпатичней!» «Морщинки на висках выстраиваются в добрые лучики!» «Но взгляд единственного зеленого глаза сжет!» Требует, угрожает. «Ну же?» Яну не очень понятно, чего от него хотят. Но он чувствует, что лучше разобраться с этим ненаразумением прямо сейчас. Во рту становится сухо. «Это... это мне один близкий человек подарил», чуть смущенно говорит Ян и лезет за ключами. «В кармане пусто». «Это вы забрали мои ключи?» На доктора Руая смотрят строгие, светло-серые глаза. Продолжение следует...